Уничтожение честной конкуренции Сто лет назад, или даже тридцать, если ваша компания выходила на рынок, у вас всегда был шанс потеснить больших ребят, даже железнобетонные, вросшие корнями в ткань самого рынка монополии. Новички вроде Microsoft, Apple и Sun заявились в песочницу, где играли только гиганты вроде IBM и перевернули все с ног на голову. Ford создал нишу массового производства автомобилей, и стал в ней лидером. Сони со своим Волкман вытеснила винил, сделав его уделом аудиофилов. И это нормальный здоровый процесс. Время от времени в любую индустрию надо впрыскивать свежую кровь, чтобы эволюция не стояла на месте. Главное правило, у каждого наглеца с безумной идеей должен быть шанс. И тысячи лет так и было. Абсолютно несбалансированное развитие искусственного интеллекта убивает конкуренцию делает ее почти невозможной, ибо компания, раньше вырастившая свой ИИ-арсенал до определенного уровня, становится недостижимой не только для маленьких и молодых, но и всех остальных. Приведу пример. Сегодня нет никаких проблем создать свой интернет-магазин. Существует масса сервисов и готовых решений. За сутки вы можете сделать некое подобие Амазон. У вас будут витрина, товары, процессинг и логистика. Но вы не сможете конкурировать потому что у амазон помимо витрины она сегодня почти лишена ценности есть поведенческая информация о миллиардах покупок конкретных людей и обстоятельствах при которых они совершались координаты время история связь с другими данными. Это обеспечивает амазон невероятные преимущества компания способна предсказывать спрос предложение цену и нагрузку на инфраструктуру гораздо лучше вас Поэтому, если у вас в ассортименте есть что-то уникальное, гипотетический Amazon может спокойно взять этот товар в оборот и обеспечить производителю существенно более эффективный сбыт, а вы сами останетесь не у дел. В онлайн-ритейле искусственный интеллект Amazon потенциально способен уничтожить всех конкурентов, кроме, пожалуй, eBay и Alibaba. Эти три компании для ритейла то же самое, что для IT Apple, Google и Microsoft и уничтожение конкурентов уже происходит. Огромное количество онлайн-магазинов закрылись из-за amazon Владельцы просто влили свой ассортимент в витрину гиганта. Это как химическая реакция, которую нельзя остановить. Единственное, где маленькие и рьяные еще могут преуспеть, это как раз обслуживание таких гигантов, как amazon Очень мало стартапов сегодня пытаются создать конкурирующие решения и предпочитают разрабатывать технологии узкого применения, которые можно продать гиганту. Впрочем, amazon зачастую даже не тратится на покупку, а выведав у стартапов информацию под видом переговоров, выводит на рынок свой сервис или продукт. Ритейл – это просто иллюстративный пример того, что происходит. Более широкий – это казино и блэкджек. Представьте, что вы пришли в казино и любите блэкджек, думаете, что умеете играть, и что вам сегодня еще и повезет. Вы садитесь за стол и играете, пытаясь слушать эмоции и чувства, читать крупье, которому, к слову, все равно, что-то считать, и в итоге как-то играете. В казино все это совершенно не интересует, ибо у заведения на руках математическая модель игры в 21, построенная на теории игр и анализе миллионов партий. Это сочетание гарантирует казино суточную норму прибыли не ниже X, вне зависимости от того, выиграете конкретно вы или проиграете. Они спят спокойно. Это бизнес. А когда в казино заглянет феномен вроде человека, способного считать карты, искусственный интеллект, работающий на казино, моментально это зафиксирует, подаст тревожный сигнал и отправит к столу с таким человеком охрану, которая вежливо его из помещения выпроводит. Я таких случаев видел не менее дюжины, так как часто бывал в Лас-Вегасе на хакерских и IT-конференциях. Теперь представьте, что это происходит во всех бизнесах, куда вы пытаетесь сунуться. Вы думаете, что у вас классная идея и вам повезет, в то время как рядом есть тот, кто лучше, и играючи подрезает вас на повороте. Если не верите, попробуйте сегодня сделать свой поисковик, конкурент Google или Яндекс. Манипуляции выбором поколения и информационный пузырь. Для нейронной сети человеческого мозга входящие данные такое же топливо, как размеченные базы данных для искусственного интеллекта. Мозг, как губка, жадно впитывает всю информацию с органов чувств, где критическую роль играют глаза, ибо мы первый биологический вид, научившийся пользоваться письменностью, то есть передавать накопленную в течение жизни информацию следующим поколениям при помощи технологии. Поэтому книга в прямом смысле способ прожить еще одну жизнь. И это не фигура речи, а буквальное отражение реальности. Какой-то человек или группа людей прожили жизнь только за тем, чтобы вы что-то прочитали, перехватили флаг и понесли дальше. Но, как мы уже говорили, возможности человека по впитыванию информации крайне ограничены. В течение жизни в среднем можно успеть прочитать около тысячи книг, хотя есть люди, которым удается больше. И тут кроется очень опасная бомба замедленного действия. Частью эволюции является проактивность в поиске следующих шагов, то есть человек, который сам ищет то, что ему нужно, как правило, находит и идет вперед. Хороший пример того, что можно достичь таким подходом – Михаил Ломоносов, который пешком пошел из Холмогор в Москву учиться и преуспел в науках. Плюс этого подхода – человек неизбежно будет совершать ошибки, Сталкиваться с ненужными ему книгами, теориями и людьми, но совершение ошибок и постоянный стресс, систематический выход из зоны комфорта ведут к росту. Это базовое правило эволюции. Рост всегда находится вне зоны комфорта. Поэтому, например, если вы сидите на теплом месте в крупной корпорации, вам стабильно платят, а вы изо дня в день делаете одно и то же, не ждите от себя многого. Вы трудитесь, но вы не растете, и не надо себя обманывать. Текущий подход к ИИ-маркетингу, к сожалению, подливает бензина в огонь. Программируемая контекстная реклама и рекомендательные системы работают на расширение зоны комфорта. Человеку рекомендуют по большей части то, что ему понравится. Но понравится не имеет ничего общего с «нужно, чтобы развиваться». К тому же рекомендательные системы строятся на массовых данных, на поведении миллиардов людей, толпы. Поэтому конкретному человеку рекомендует то, что понравилось именно агрегированной толпе, что совершенно явным образом притупляет собственный индивидуальный выбор человека. По сути, эти факторы приводят к тому, что сегодняшние инструменты цифрового маркетинга активно продвигают то, что нужно продать здесь и сейчас, так как за это платят конкретные рекламодатели, а не то, что полезно или нужно людям для того, чтобы развиваться. И весь бизнес строится, по сути, на манипуляции выбором конкретных крох информации из всего многообразия доступных знаний. Приведу пример из собственной жизни. Я с детства люблю читать. Мой дед, которому совсем немного оставалось до 100 лет, с юности завел привычку. С каждой стипендии, а потом зарплаты, он шел в книжный и покупал несколько книг. Во время работы над книгой дед нас покинул, увы, так и не дождавшись ее выхода. Но в том, что вы слушаете ее аудиоверсию, есть и заслуга его цифровой ДНК, что доказывает бессмертность информации, ибо слова, что я пишу, — сущности следствия услышанных от него слов. В советское время в нашей семье еще и макулатуру сдавали активно, что давало доступ к покупке дефицитных изданий. Это привело к тому, что и мой дед, и отец, и я, а сейчас и мои дети, всегда были окружены книгами. Первые книги всегда советуют родители. Например, отец посоветовал мне почитать «Ариэль» Александра Беляева, когда мне было 8 лет. И эта книга сорвала мне башню. Я немедленно прочитал всего остального Беляева и дальше пошел по фантастике, начиная со Стругацких, которые моментально мне отформатировали всю нервную систему книгами «Пикник на обочине», трудным быть богом», «Жук в муравейнике» и «Небольшой повестью за миллиард лет до конца света». От нее перешел к зарубежной научной фантастике. Азимов, Лем, далее к философии, психологии и обязательной к прочтению автостопом по галактике Дугласа Адамса. И неизбежно увлекся программированием и компьютерами, что побудило подтянуть успеваемость в точных науках и наложило свой отпечаток на образ мыслей. Я продолжал утолять жажду. Я один из тех странных людей, что с удовольствием читали «Поднятую целину» и «Идиота», заданных в рамках летней программы по школьной литературе и Хемингуэ с Булгаковым, для души. Но именно эта странность, искать следующую книгу самому, исходя из двух вещей, что советует непредвзятый и более мудрый человек, дед, отец, и что советует человек, разбирающийся в вопросе, например, книгу «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман», мне посоветовал друг детства, позже ставший одним из ведущих физиков в области полупроводников, наложенных на некую обязательную базу, вроде школьной программы, делает нас такими разными, уникальными, позволяет развиваться максимально эффективно в условиях, когда жизнь конечна. Был выбор. Кто-то просто читал книги, чтобы написать сочинение а кто-то переписывал статьи критиков, кто-то пытался мысленно спорить с Пушкиным, а кому-то Белинский точно сказал, что Александр Сергеевич имел в виду. Сейчас расклад другой. Нынешние маркетинговые инструменты продают вам фильмы, музыку и книги, которые уже заказали масса клиентов, то есть популярные продукты. Поэтому продается свежее, новое, модное. То, на чем можно получить оптимальную норму прибыли. А то, на чем заработать непросто, ибо авторские права полностью очищены и никому не принадлежат, маркетинг не интересует. Сколько я себя помню, я ни разу не видел в своих каналах соцсетей и поисковиках предложений купить по-настоящему великие книги. «Одиссею», «Гомера», «Божественную комедию о Лигере», «Воскресенье Толстого», я уже не говорю про Шекспира, Свифта, Чехова, Булгакова. Никому не рекомендуется музыка Шуберта, ведь на ней кто-то уже заработал, надо зарабатывать дальше. Проблемы тут две. Первая — в том, что креатив не масштабируем. Гениальные произведения не появляются каждый день. Книги уровня преступления и наказания нам даются раз в поколение. Вторая — В том, что когда вы рекомендуете контент небольшой группе людей, скажем, миллиону человек, в масштабе населения Земли, это не страшно. Но когда на планете появляются коммерческие компании, которые управляют тем, что видят, слышат, читают, потребляют, о чем думают и, как показал случай с Кембридж-аналитика, за кого голосуют 2 миллиарда 600 миллионов пользователей в случае Facebook и почти 100% жителей сети, пользующихся поиском, а это 4,5 миллиарда человек на начало 2020 года, возникает огромная проблема. Вы начинаете менять своими рекомендациями жизни 4,5 миллиардов человек по всему миру. Люди начинают читать и смотреть не то, что им нужно, чтобы расти, и уж точно не то, что выбрали бы самостоятельно, мучаясь ища опорные авторитеты, проактивно работая с источником и информацией. Они больше ничего не ищут ибо информация приходит на вход разжеванный и качественно просчитаннный уупакованнный они просто открывают рот и вкушают то, что вы им советуете а вы советуете то за что вам платят рекламодатели, а не ведущие умы планеты. это ведет к тому, что люди в среднем становятся менее активными и в прямом смысле умными ибо застревают в мейнстриме. а компании которые продают то что надо продать растут ровно и уверенно. так в 2020 году Выручка Alphabet, Google, составила 182 миллиарда 530 миллионов долларов, что немного не вяжется с тезисом о том, что все их продукты бесплатны, не так ли? Потому что в этом бизнесе по манипуляции и выборам целых поколений людей настоящий продукт — это не реклама или искусственный интеллект. Продукт — это мы. И этой системе нет альтернативы. Вот ее главное зло. Вы не можете отказаться от тотального трекинга в обмен на некую абонентскую плату, которая отключила бы всю рекламу, сенсоры, аналитику о вас и расчет того, что вам потенциально понравится. Ни один из коммерческих сервисов, включая YouTube Premium, платную версию YouTube, в котором отсутствует реклама, не отключает трекинг. Вы платите за сервис дважды, один раз деньгами, а второй — своими данными. А глубокий майнинг вашего поведения продолжается на тот случай, если вы однажды перестанете платить, и вам снова надо будет что-то продавать. Вы не можете нажать кнопку «Я не совсем согласен, но хочу получить сервис», ибо такой кнопки с выбором в ваших условий попросту нет. Отсутствие реальной альтернативы выбора – это признак диктатуры. Мы еще не пришли к полному воплощению сюжета, описанного Джорджем Орвеллом в 1984 -м. Но то, что мы двигаемся в этом направлении, не вызывает сомнений. Хотя бы потому, что уже сегодня Фейсбук начал использовать свою власть, чтобы цензурировать контент. Это выглядит бритово. Ни одна коммерческая компания не должна иметь право управлять критической инфраструктурой человека, такой как воздух или вода. В случае информационных сервисов и коммуникаций речь идет именно о том, что критичные для жизни нашего вида элементы среды оказались в частных руках, просто потому, что эти компании их нащупали. Так быть не должно. Условная глобальная социальная сеть с развитым искусственным интеллектом должна управляться международным некоммерческим сообществом или условно-коммерческим, но демократическим и требующим согласия большинства с общей политикой, таким как ООН. Все это доминирование и безальтернативное навязывание условий возможно только потому, что мы разрешаем компаниям так действовать. Мы слишком заняты обсуждением псевдо политических поводов, и за информационным шумом массовый зритель не видит корень проблем. А он не в том, что в Париже на улицы вышли желтые жилеты, в Испании наплыв беженцев, а в США полицейский опять застрелил афроамериканца-рецидивиста. Он в том, что существуют очень эффективные инструменты, чтобы заставить нас громко говорить именно об этом. Он в том, как формируется информационный фон. И кем. Безусловно, и Apple, и Google, и Amazon, и IBM, и Яндекс, и Microsoft, хотя их чаще всех атакуют, умеют защищать свои данные. Во многом потому, что эти компании покупают на рынке труда все лучшие мозги, до которых могут дотянуться, а внутренние протоколы являются эталонными с точки зрения сочетания технических средств и классических практик, применяемых, например, в контрразведывательной деятельности. То, как построены системные архитектуры их решений и сколько ресурсов тратится на их многоуровневую защиту, эшелонированное резервирование, шифрование и DLP, Data Loss protection технологии, позволяющие устанавливать источники утечки информации, наконец, на работу с людьми, обучение, воспитание, мотивацию и лояльность попросту не для большинства государств мира, не говоря уже про коммерческие компании меньшего масштаба. Можно уверенно сказать, что если принять все IT-компании планеты за 100%, то действительно продвинутыми с точки зрения кибербезопасности можно будет назвать в лучшем случае 1%. На деле, скорее, процента Ситуация усложняется еще и тем, что огромное количество стран классифицируют такую деятельность защитников, как тестирование на устойчивость ко взлому, пентестинг, и реверсивный инжиниринг, когда белый хакер пытается найти уязвимость системы, чтобы сообщить о ней и залатать дыру, пока ее не нашел злоумышленник. Как преступную, что является типичным примером политических решений, принимаемых дилетантами без совета с профессионалами. Подобные политики развязывают руки хакерам, которые и не были связаны. Хакеры делают все, что хотят, и подчиняться законам в их задачи не входит. И связывают по рукам и ногам защитников, которые не могут работать на опережение. Следствием такой политики является, например, то, что огромная часть медицинских устройств — инсулиновые помпы, электрокардиостимуляторы, МРТ, КТ и так далее — оборудование аэропортов и еще сотни тысяч наименований устройств системы IoT, интернета вещей, постоянно устаревают с точки зрения защиты, ибо белые не пытаются их ломать, так как в тюрьму не хотят. Как итог, запреты тестирования на устойчивость ко взлому и реверсивного инжиниринга ведут к огромному ущербу, в том числе к гибели людей. Есть и еще одна деталь, неизвестная массовому пользователю сети. Современные хакеры – это не дети, сидящие в гаражах и подвалах родительских домов в попытках узнать, кто убил Джона Кеннеди и украсть у правительства информацию о Зоне 51. Зона 51 – военная база США в пустыне Невада, на которой, согласно конспирологическим теориям, находятся трупы пришельцев и обломки инопланетного космического корабля, разбившегося близ города Розвелл, штат Нью-Мексико, в июле 1947 года. Последней организацией хакерского сообщества, целью которой была борьба с репрессивными правительствами, была группа «Анонимус». Ее участники предпринимали массу успешных акций по противодействию диктаторским режимам, политическим репрессиям, сокрытию информации. Их мозгов хватало на то, чтобы ставить ультиматумы даже США. Но этой организации, по крайней мере в том виде, в каком она существовала в 2013-2017 годах, уже нет так как разрозненные группы не могли эффективно противостоять инфильтрации агентов спецслужб. Несколько членов «Анонимус» были завербованы ФБР США и в обмен на освобождение от судебного преследования или небольшие сроки сдали всех активных членов, которых знали. Массовые аресты по доносам предателей подорвали веру в саму возможность такой организации, хотя эту возможность мы чуть позже обсудим. А война за идеалы свободы распространения информации таким образом прекратилась. Идеалистов осталось очень мало. Хакеры в большинстве своем сегодня наемники, готовые помогать тем, кто больше платит. Один из примеров. Мексиканский некокартель «Зетос» нанял в 2011-м собственную группу хакеров, чтобы разыскать и уничтожить членов «Анонимус», угрожавших руководителям картеля раскрытием их истинных личностей. Еще один пример возможностей хакеров – история с системой управления автоматическими погрузочными кранами порта Антверпена. Система работает таким образом. Роботизированный кран берет контейнер с корабля и, если ему нужна проверка пограничного контроля и таможни, ставит в зону досмотра, если нет – контейнер внутриевропейский – сразу в чистую. Хакеры взломали и перепрограммировали систему, В результате чего контрабандисты смогли без всяких проблем доставлять в Европу наркотики контейнерами без досмотра. Нужные им грузы кран сразу перемещал в чистую зону, а все следы операции в системе уничтожались. Угрожают хакеры и частным лицам. Эту историю мне рассказал бывший офицер сайбердивижн ФБР. Во время его службы в организации одна женщина попала в программу по защите свидетелей, поскольку ее муж был маньяком-убийцей а она обладала очень ценной информацией. В рамках программы защиты ей дали новую личность — паспорт, права, номер социального страхования, жилье в совершенно другом штате. И все это на новое имя и фамилию. Так вот, муж действительно был маньяком. Он нанял хакера, описал ему все привычки жены, типовые слова-паразиты, привычки в шопинге, имена близких подруг, любимые фильмы и сериалы и весь круг общения. Хакер быстро определил местонахождение женщины, так что маньяк нашел ее и убил. Конечно, это драматический пример с радикальной эскалацией. Не всегда все происходит в такой форме. Вот о чем многие люди не думают. Времена и правила, законы меняются. Иногда то, что сегодня является белым и пушистым цифровым следом, потом становится преступлением. Но если раньше вы могли что-то удалять, то теперь эти возможности крайне ограничены. А риски растут, ибо сегодня хакеры – это очень профессиональные, хорошо организованные и финансируемые организации с высочайшими стандартами обеспечения собственной безопасности. Их крайне трудно обнаружить, ловить, а еще сложнее доказать состав преступления, ибо помимо директоров по маркетингу, прибыли и связям с клиентами, у них есть и юристы, помогающие обращать международное законодательство в свою пользу. Зато их крайне легко нанять. Существует масса форумов, особенно в Даркнете, нерегулируемом сегменте сети, где идет активная торговля и данными пользователей, и кредитными картами, и документами, и оружием. Почему все люди, которые любят произносить фразу «Ну и что, что информацию собирают?» «Ну, будут мне рекламу продавать и ничего?» по-моему, не совсем понимают суровых реалий планеты, на которой оказались. Все может быть взломано. И будет. Вопрос только в ресурсах и времени. В том числе могут быть куплены и украдены передовые разработки в области искусственного интеллекта для того, чтобы перепродать их на черном рынке или перековать под другие задачи и использовать, например, в качестве кибероружия. От программируемой рекламы до политинформации, как и от камеры с распознаванием лиц до системы автоматического огня, отделяют не так уж много строчек кода. Мы, человечество, обезьяны с гранатой. Не готовы мы к мощи искусственного интеллекта. Эта технология, опережающая время и нашу эволюцию. Искусственный интеллект может дать человечеству много замечательных вещей. От прорывов в области науки, энергетики, создания революционных лекарств и новых материалов, до полной автоматизации всех мыслимых рутинных задач. Но его темная сторона силы развивается пока в разы быстрее. В особенности тщательно мы напираем на системы контроля, наблюдения и потребления. В одной из предыдущих глав я рассказывал вам, что распознавание лица в реальном времени будет в первую очередь использоваться не во благо человека, а скорее наоборот, для определения эмоционального состояния конкретной личности и, как следствие, в качестве детектора лжи в реальном времени и инструмента определения подавления инакомыслия, изначально упакованного как улучшатель продаж. Именно на это применение есть колоссальный потенциальный спрос у старшего брата. Ведь достаточно бегло показать человеку под ИИ-камерой портреты Путина или Собчак, Байдена или Трампа, чтобы по реакции понять, за кого этот человек будет голосовать на следующих выборах. Кого он любит или ненавидит? Врет он или говорит правду в ответ на вопрос «Вы изменяли вчера жене? А родине?» Сценариев масса но все они про манипуляцию. Кто-то мне поверил, кто-то нет, кто-то покрутил пальцем у виска. Но это один из тех случаев, когда правым быть неприятно. Страшно видеть многие другие вещи, что ждут нас как биологический вид. Много прекрасного, безусловно. Но я вижу невероятное количество космически-технологического дерьма, которое мы упорно сами созидаем на свою голову и искренне верим, что это варенье. Философ скажет, что смотреть на такие изобретения надо в масштабе хотя бы 500 лет, чтобы отличать реальные последствия от прогнозов. И будет прав. Но мы-то живем здесь и сейчас, поэтому не говорить об этом мне тяжело, как бы я не любил холодную философию. К тому же у меня на все доводы о пользе приносящих комфорт технологий есть один простой пример. То, что есть наркотики, табак и алкоголь, совершенно не означает же, что их надо употреблять, так ведь? То же самое с искусственным интеллектом. Есть отрасли, где надо не системы контроля поведения внедрять, а больше внимания уделять устранению человеческих косяков образования и конкретно качеству, количеству и уровню, а значит и хорошим зарплатам, преподавательского состава. Я уже не говорю про методики обучения, продвигающие человеческое любопытство и тягу к обучению, вместо натаскивания к ЕГЭ. Между этими целями пропасть. Нам надо учиться растить деревья, а не заставлять сколачивать из досок одинаковые деревянные ящики под эффективным присмотром старшего брата. Непримиримость государств и гонка ИИ вооружений. Государство — это, как правило, самый консервативный из общественных институтов. Оно адаптируется к изменениям тогда, когда социум уже изменился, и осталось просто признать реалии в форме закона. Так было в далекие времена с Великой Хартией, Вольностей в Англии, а в современном мире в отдельных странах с легализацией однополых браков, марихуаны и еще миллионом событий. Когда всем уже все ясно, государство оформляет. К сожалению, этот подход «сначала посмотрим, потом решим, как лучше» для технологий перестал работать несколько лет назад. Искусственный интеллект сегодня требует безотлагательных решений, которые неизбежно будут влиять не только на краткосрочную перспективу, но и на качество жизни, безопасность и выживание всех последующих поколений. Это понимают довольно многие эксперты и пытаются донести до правительств. Тот же Илон Маск встречался лично и с президентом США Бараком Обамой, И со всеми пятию конгрессменами и много часов тратил на то чтобы объяснить опасности связанные с текущим вектором развития трекинга искусственного интеллекта и бигдейта по его собственному ощущению его просто не поняли они или просто не поняли или посчитали что это их не касается в период пребывания на посту сказал маск в интервью джо Рогану. государство всех стран видит в искусственном интеллекте потенциал а что касается побочных эффектов то они уверены, что в штате спецслужб и министерства обороны есть эксперты, которые справятся и способны удержать в узде что угодно. Потенциал этот в первую очередь стратегический. Сбор информации обо всех потенциальных противниках, это, грубо говоря, все страны мира, системы ИИ, анализы и симуляции, например, системы симуляции возможных сценариев боевых действий или полномасштабных войн. Но речь не только о военных конфликтах. Государство может моделировать и вполне мирные ситуации. Скажем, к чему приведет поток беженцев из Африки и Азии в Европу через 100 лет при текущем либо меняющемся экономическом климате. Инструменты скоринга и оценки. Системы расчета всего и вся. От следующего поступка цели X до выявления потенциального террориста по изображению с камеры в супермаркете. Централизованные базы данных на всех граждан своей страны и всех иностранцев на случай необходимости ретроспективных исследований и сопоставления фактов возможной причастности тех или иных людей к любому из актуальных или ранее случившихся преступлений. Промышленный шпионаж, сбор данных, воровство, ноу-хау, выделение и маркировка особо значимых ученых и общественных деятелей, которых государство может захотеть вывести на свою территорию в стратегических целях. Превентивная полиция особого мнения системы, в которых искусственный интеллект заранее сортирует людей в базе, определяя уровень опасности каждого и оценивая вероятность совершения им того или иного вида преступления. Кибероружие наподобие Stuxnet. Рассказу об этой вредоносной программе, выведшей из строя иранские центрифуги для обогащения урана, посвящено несколько книг. Особо рекомендую отчет к нулевому дню. «Candown to Zero Day». «StaxNet and the Launch of the World's First Digital Weapon». Ее автор – американская журналистка Ким Зеттер. Системы управления войсками и оружием. И системы управления тактикой и стратегией боевых действий. Системы наведения и управления огнем. Системы свой-чужой, когда искусственный интеллект определяет своих солдат по известным только ему признакам, а не потому, в какого цвета форму они облачены. Роботизированные и автономные системы разведки и боя. Беспилотные дроны, роботы, в недалеком будущем быстрые, невидимые взгляду человека-машины, способные вести огонь прицельно, постоянно уворачиваясь от встречного огня. И системы управления и защиты собственных объектов критической инфраструктуры. Не секрет, что аэропорты и ядерные электростанции управляются компьютерами и, по аналогии, системой саботажа или взлома критической инфраструктуры противника. Автоматический хакинг. Государство, безусловно, интересуется и способами поиска бэкдоров во всех без исключения софтверных и хардверных решениях мира, и своих, и чужих, и приберегают их использование на случай, когда это понадобится. Это лишь верхушка айсберга. Я привожу этот список, чтобы показать. Помимо очевидных гражданских целей, таких как создание централизованных медицинских баз данных, пациенты и их анализы, история болезней, налоговых баз данных и, как следствие, отслеживание финансовых транзакций, оптимизация электронного документооборота и так далее существуют неочевидные. Но именно они являются драйверами сегодняшнего вектора развития искусственного интеллекта, так как именно государство с их космическими бюджетами чаще всего заказывают музыку. Каждый из стран в первую очередь хочет использовать искусственный интеллект для того, чтобы добиться технологического и, следовательно, экономического доминирования. Ситуации, когда искусственный интеллект и IT-продукты и сервисы конкретного государства являются системообразующими и во многом безальтернативными решениями для максимального количества стран. К подобному разряду, например, относятся поисковик Google, смартфоны Apple, и операционная система Windows. Их используют везде, от США до острова Пасхи. Экономический драйвер по силе перекрывает только желание обеспечить себе доминирование в военной, разведывательной и контрразведывательной сферах, где искусственный интеллект находится в фокусе пристального внимания как с точки зрения оптимизации затратные эксперименты, по аналогии с поиском новых лекарств, так с точки зрения аналитики и разработки непосредственно ИИ-оружия то есть систем, предназначенных для эффективного и многоуровневого поражения противника в ходе возможного конфликта. Например, в день X все жители страны Y во всех соцсетях начинают получать таргетированный контент, тщательно подготовленный с учетом нюансов человеческой психологии и подогревающий недовольство властью, социальную и межэтническую рознь. Запускается цепная реакция слухов, опровержений, контропровержений, Через три недели после начала информационной кампании внезапно подвергаются хакерской атаке несколько крупнейших банков, телеканалов, электростанций, нефтеперегонных заводов и оптовых складов, снабжающих продовольствием мегаполисы. А в криминогенных районах разбиваются фуры с контейнерами, с хлипкими замками, под завязку забитые оружием, ввезенным в страну при помощи хакеров, взломавших терминал крупного порта. Это просто гипотетический сценарий. Но на примере Кембридж-Аналитика, StaxNet и Black Energy 3, вируса, который атаковал в декабре 2015 года украинскую энергокомпанию Прикарпатия Облэнерго, на 6 часов оставив без света 230 тысяч человек. Все мировое сообщество поняло, что такие ИИ-системы не просто возможны, они активно разрабатываются всеми ведущими странами мира с сильными научными и инженерными компетенциями. Опасность тут заключается в том, что государства нельзя остановить. К государствам притят статика и границы. Они всегда хотят развиваться, атаковать или защищаться настолько эффективно, чтобы атаковать их не хотелось. Как это делает, например, Швейцария. Все государства хотят мира, потому постоянно готовятся к войне. Они готовы быстро и много вкладывать в разработку искусственного интеллекта и кибероружия, Но почти все эти разработки держат в секрете как государственную тайну. Это делает риски выхода ситуации из-под контроля огромными. Риск монополизации искусственного интеллекта сопоставим по значению с риском владения атомным оружием только одной из стран. Если бы в свое время не был достигнут паритет между США и СССР, мир был бы совершенно другим. И ученые, способствовавшие тому, чтобы у СССР атомное оружие появилось как можно скорее, это понимали. Осознание необходимости максимального объединения усилий человечества по безопасной разработке искусственного интеллекта пока не наступило. Но, думаю, очередной стакснет, году эдак в 2024, нам обязательно откроет глаза на текущий уровень развития военизированного искусственного интеллекта. Замечу, что если у государства можно украсть секреты, подкупив шифровальщиков, угнав самолет или подняв со дна затонувшую подлодку с ядерным оружием, и то, и другое, и третье случалось на самом деле, то можно украсть и кибероружие, размножить его и обратить против самого же государства и его создателей».